«А что вы проходили в курсе любви?» Локи рассказывал про статистику. «Какую еще статистику?» «Тебя правда интересно?» Я кивнул. «Он говорил так». Гера нахмурилась. «Сейчас вспомню». Отношение среднестатистического мужчины к женщине характеризуется крайней низостью и запредельным цинизмом. Опросы показывают, что с точки зрения мужской половой морали существуют две категории женщин.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 Такой, что с мужчиной надо быть предельно безжалостный, поскольку ничего другого он не заслуживает. — А надувная женщина у вас тоже была? Гера изумленно посмотрел на меня. Что-что? — В смысле, надувной мужик? — внес я коррекцию. — Нет. — А у вас была надувная женщина? Я промычал что-то неразборчивое. — А что вы с ней делали? Я махнул рукой. — Красивая хоть? — Давай сменим тему, не выдержал я. Гера пожал плечами. — Давай.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 Иван Царевич. В Марии Антуанетти на Тверском был? Нет. Гильотина у входа? А по залу ходит маркиз де сад Предлагает десерты. В Эхнатоне был? Тоже нет, — ответил я, чувствуя себя каким-то деревенским Ванькой. Там вообще на полном серьезе говорят, что первыми в Москве вели единобожие. А хозяин почему-то одет Азирисом. Или, правильно сказать, раздет Азирисом. Азирисом? — переспросил я. — Да, хотя не очень понятно, какая связь. Зато 4 ноября, в день Ивана Сусанина, он у них пять раз воскресал под глинку. Специально кипарисы завезли и плакальщиц. — Всю национальную идею ищут. — Ага, — согласилась Гера. — Мучительно нащупывают и каждый раз последний момент соскакивает. Больше всего, конечно, поражает эта эклектика. — Хочу поражаться, — сказал я. — Черная жидкость дорогая.